Глава двенадцатая Следующий день был выходным. Даже Корч решил позволить мне передышку. Впервые за долгое время я счастливо нежилась в кровати, не спеша подниматься. Само собой, позже планировалось из за учёбу, экзамен на профпригодность включает и теоретическую часть. Но раз выпали спокойные мгновения, я намеревалась насладиться ими сполна. негу расслабленности, развеял звонок служебного телефона. Оценив хмурым взглядом имя контакта, я нехотя ответила на вызов. Конечно, Уитхема я рада слышать всегда, но что-то подсказывало, звонит он, чтобы обеспечить мне весёленький денёк. «Доброе утро», — пробормотала в трубку. «Скоро полдень», — отметил он. «У вас всегда рабочий полдень», — парировала насмешливо. «Пока я в кровати, для меня утро». «Я по поводу коселя «Он развеялся и ушёл?» — спросила с надеждой. «Нет, мы не рискуем применять жёсткие меры при допросе. Но важно выяснить, каким образом действуют шпионы», — произнёс с намёком. «Удачи вам», — зевая, отозвалась я. «Жду тебя через полчаса у лифта на нижние уровни». Уверенно он закатил глаза. «Вы знакомы? Попробуешь его разговорить?» «Чтобы он меня прихлопнул? Мне очень нравится оставаться живой». «Полчаса», — повторил выдхом и отключил вызов. «Вот и отдохнула», — сердито отметила Лилит. Как и мне, ей не нравилась идея с личным разговором с Серафимом. На нижнем уровне блокируется доступ к энергии. Я останусь абсолютно беззащитной. «Придется перестраховываться», — хохотнула я. Весело фыркнув, я выбралась из кровати и побрела в сторону шкафа. «Надо одеться так, чтобы купировать в зародыши желание Кассиэля меня придушить». «Полчаса давно прошли», — недовольным голосом заметил Уитхэм, когда я добралась до места встречи. Лифты на нижние уровне штаб-квартиры находились на первом этаже главного здания в боковом коридоре. Доступ вниз имелся у ограниченного количества лиц, так как там располагались основные энергетические узлы, база данных и прочие секреты стражей, о которых я могла только строить предположения. Девушки позволительно опаздывать на свидание», — хмыкнула я, спешно снимая плащ. «Хотели, чтобы я пришла вовремя, надо было предупредить». Уитхем вопросительно приподнял бровь, взглядом оценивая мой внешний вид. Для встречи я выбрала облегающее платье бежевого цвета длиной до колен с глубоким декольте, регулируемым жемчужными пуговицами, которые я расстегнула до самой ложбинки между грудей. Сверху укороченный чёрный пиджак, на ногах ботильоны на шпильке. Волосы собраны свободной косой. Лёгкий макияж. Образ на грани сексуальности, но с уклоном в деловой стиль. Надеюсь, он убавит кровожадность Серафима. Ладно, поехали. Твой доступ временный дам всего на два часа. Замечательная новость. Знала бы, опоздала бы на час. Уитхем приложил к картридеру свой пропуск, после чего створки разъехались, впуская нас в кабину лифта, отделанную матовыми металлическими панелями. Желательно вытянуть из него как можно больше. Но в приоритете информация по шпионам. Нужно понять, как они маскируются под стражей. Предположения на этот счёт у меня были, но я всё же надеялась на более простое разрешение этой дилеммы. Особо не рассчитывайте на успех. Серафимы упрямы по натуре. Попытка не пытка. Для вас возможно. А мне идти в клетку к тигру. Бросила ворчливый взгляд на командующего, но он не проникся. Створки вновь разъехались, и мы попали в длинный коридор со множеством одинаковых дверей. Какие-либо украшения отсутствовали. Серые безликие стены, лампы дневного света под потолком, Синий ковролин под ногами. «Кассиэль что-нибудь рассказал про меня?» «Это мы обсудим на отдельном заседании». Тон Уитхема мне не понравился, но что-то понять по его непроницаемому лицу не удалось. Как бы меня не заперли в одной из камер, доступ к резерву уже перекрыт, зато подтвердилось то, что я предполагала. способности суккуба теперь являлись естественным продолжением моей человеческой сути и не блокировались под барьерами. Это открытие принесло облегчение и добавило уверенности. Не знаю, как Уитхэм здесь ориентировался, по мне все двери абсолютно одинаковые. Но вскоре он открыл одну из них и жестом пригласил меня войти. Мы попали в небольшую комнату со стационарным компьютерным блоком и экранами, на которые выводилось изображение с камер наблюдения. Кресло за ним занимали двое стражей обычного статуса. Судя по картинке, Кассиэль устроился с комфортом. Приятные голубые тона оформления, светлый ковролин под ногами. Набор мебели небольшой. Полутораспальная кровать, прикроватная тумбочка, шкаф. Имелся и встроенный в стену телевизор. Но обстановку я рассмотрела лишь мельком, сразу сосредоточив внимание на Серафиме. Кассиэль в простой белой футболке, чёрных свободных брюках и босой полулежал в кровати и читал книгу. Чёрные волосы были распущены в лёгком беспорядке. Совершенно расслабленный, словно находился не в камере, а на курорте. Возможно, для бессмертного существа эти события действительно воспринимаются каким-то разнообразием в привычном течение десятилетий. «Прекратите запись и выведите посторонних», — твёрдо посмотрела в глаза Уитхема. «Останетесь только вы. Это мои условия». Стражи за компьютером перевели вопросительные взгляды на командующего. Уитхэм несколько мгновений хмурился, потом утвердительно кивнул, принимая мои условия и давая отмашку начать их выполнять. Стражам ничего не оставалось, как прервать запись и покинуть комнату. Вмешайтесь, если он начнет меня убивать», — сбросила на стул свои плащ и сумку. «Или раздевать, или... А можно я туда не пойду?» — попросила жалобно. «Как-то не хотелось ни того, ни другого». Я бы предпочла лишний раз не напоминать плененному мной Серафиму о своем существовании. «Иди уже!» Уитхам закатил глаза и нажал кнопку на компьютерной панели. Раздался протяжный сигнал и щелчки замков в двери. «Может, еще одну пуговичку расстегнуть?» — предложила Лилит. Она пыталась говорить бодро, но я всеми фибрами души ощущала ее беспокойство, которое смешивалось с моим собственным. Коротко выдохнув, я заставила себя расслабиться. Как бы все ни проходило, нельзя показывать слабину. Кассиэль должен увидеть уверенную в себе и в своих силах печатницу высшего демона. Толкнув дверь, я медленно вошла в камеру. Серафим перевел скучающий взгляд ко мне — но оживился, когда понял, кто пришёл в гости. Появилось в серо-голубых глазах что-то хищное. Отложив книгу в сторону, он плавным движением поднялся с кровати и двинулся ко мне. Я замерла, зорко следя за каждым его движением. Он казался расслабленным, даже вальяжным, но я понимала, что это ложное впечатление. Ко мне приближался хищник, опасный и жутко злой на меня за своё пленение. «Явилось проведать?» Вкрадчивым тоном поинтересовался Кассиэль, чуть опустив голову. Острый взгляд мужчины скользил по моему телу. Я почти ощущала, как он обыскивает меня на предмет оружия. К сожалению, защититься мне было нечем. Единственное преимущество — способности суккуба. И я намеревалась использовать их по максимуму, чтобы докопаться до правды. Заскучала. Подняла взгляд вверх, продолжая следить за переменой эмоций в его глазах. Даже на шпильках я уступала косею в росте, и это напрягало. Да и в физическом плане без энергетической подпитки была слабее, несмотря на усиление крови Архонта. Вздрогнула. когда его рука стремительно метнулась ко мне, в момент сжимая мёртвой хваткой горло. Достаточно сильно, чтобы я ощутила боль, но не настолько, чтобы перекрыть поток воздуха. На рефлексах, схватившись за запястье Кассиэля, я постаралась сохранить спокойствие на лице. «Назови хоть одну причину. Почему мне не стоит ломать тебе шею?» — спросил, приблизив своё лицо к моему. «Тебе не позволят, Кас. Сиплым из захватки на горле голосом отозвалась я и похлопала ладонью по его руке, чтобы отпустил. Словно нехотя он ослабил захват, и я с облегчением отстранилась. «К тому же, зачем меня убивать?» Подмигнув, я обошла замершего в задумчивости мужчину и, отпустив немного флёра, неспешно двинулась в сторону кровати. Почти физически ощущала его изучающий взгляд на себе, но надеялась, что он больше не попытается напасть. Камера не настолько большая, чтобы драться. Серафим быстро загонит меня в угол. «Ради мести?» — предположил он, но уже по голосу стало понятно, его настроение изменилось. «Я заперт по твоей вине». «Разве ты плохо устроился?» Расслабленно присев на край кровати, я взяла книгу и раскрыла ее. «Надо же, сборник стихов!» Кассиэль развернулся и направился ко мне. Следуя за ним краем глаза, я делала вид, что увлечена изучением Томика. Только Лилит знала, каких трудов мне стоит играть спокойствие. «У меня есть к тебе вопросы», — промурлыкала, добавив силы в голос. Кассиэль присел на кровать возле меня. Тяжелый взгляд светлых глаз обратился к моим губам. «Какие вопросы?» — хрипло проговорил он. «Недавно мы поймали шпиона демонов». Чуть откинувшись назад, я развернулась к Кассиэлю, закрыла книгу и провела ее корешком от шеи к груди, направляя горящий взгляд Серафима. «Мне очень любопытно». Как они маскируют энергию? Алхимия выдохнул Касиль без раздумий. Жаль. А я надеялась на другой ответ. Разве эти алхимические знаки не в моих силах? По крайней мере, без нужных знаний, которые мне просто неоткуда откуда взять. Джейс хоть и готов оказывать некоторую поддержку, но не намерен светиться. Да и его знания ограничены. Он ведь не алхимик, а любознательный страж. «Вы тоже используете такой приём?» — поинтересовалась, чуть подавшись к нему. «Конечно». То ли я слишком сильно распыляла флёр, то ли Кассиэль не отличался терпением, но его руки легли на мои бёдра и притянули меня к мужчине. Чуть стремительнее, и я бы впечаталась носом в его грудь. Он настойчиво потянулся за поцелуем, но я приложила палец к его губам, не позволяя. Пусть командующий с ним целуются ради информации, важное для себя я уже выяснила. «Ты ещё не ответил на мои вопросы?» Чуть повернула его голову в сторону и прошептала, почти касаясь губами мочки его уха. «Выдай мне парочку ваших шпионов». Мышцы тела Кассиэли напряглись под моей ладонью. Тяжело выдохнув, он слегка качнул головой. «Я недавно на земле. Мне ничего не известно», — признался, припав губами к изгибу моей шеи. «От тебя никакого толку», — проворчала я, стремительно отстраняясь. Стоило убавить поток флёра, как хватка на моих бёдрах ослабла. В глаза Серафимы вернулась прошлая настороженность, граничащая со злостью. «Как ты...» «Использую флёр. Секрет...» Лучезарно улыбнувшись, я поднялась с кровати. «А ты не можешь сопротивляться, потому что не имеешь доступа к резерву. Удобно, правда? До встречи, Касс!» Махнув рукой над плечом, я направилась на выход. «Подожди, Натали!» В его голосе прокрадывались рычащие нотки. «У меня есть информация для тебя». Остановив своё отступление, я взглянула на него из-за плеча. Внутренне поёжилась от пронизывающего холодом взгляда мужчины. Серафим поднялся с кровати и медленно двинулся ко мне. «Как я и сказал, я недавно на земле». Ходили слухи о начинающейся войне, потому и было организовано нападение на тебя. Глупости. Высшие бы не стали мстить за мою смерть? Были особые обстоятельства, — произнес с намеком. Громко вздохнув, я развернулась к Кассиэлю. Он намекает на беременность? Значит, Джибриэль знал, потому на меня и напали. Но как? «Антонов? Неужели Крис?» «Не хочу верить». «Кто?» — прорычала, но Кассиэль лишь холодно усмехнулся. «Отвечай, кто?» В порыве гнева я усилила поток флёра. «Не перестарайся», — предупредила Лилит, но я её не слушала, была слишком зла. «Отвечай мне!» прокричала, наполняя и голос силой. Кассиэль вдруг ринулся ко мне. Ладони натолкнулись на его твердую грудь, спина и затылок встретились со стеной. Сломанные ребра отозвались волной боли. Гулкий выдох прервал яростный поцелуй. Губы Кассиэля смяли мои, неистово и настойчиво. Я задохнулась, задергалась в бессмысленных попытках оттолкнуть его. но тщетно, легче просочиться сквозь стену, к которой он меня прижимал. Похоже, я перестаралась с Флёром. Особого страха не ощущала, знала, что в соседней комнате охрана, но мало приятного, когда тебя лапает незнакомец. Через долгие минуты поцелуя Кассиэля оторвали от меня уже знакомые стражи. Он не сопротивлялся, позволил отвести себя подальше. Я же готова была сползти по стенке от облегчения... но пришлось выпрямиться и с достоинством оправить на себе одежду. «Кто?» — повторила я, проведя тыльной стороной ладони по губам. «Дометианус», — произнёс он, победно улыбнувшись. «Ну, конечно! Он ведь прочитал меня, узнал раньше всех о моей беременности. И с его вмешательством развеялся вопрос с отцовством». «Значит ли это, что архонты развязывают войну? И если так, то почему не поднялась шумиха? Неужели архангелы предпочли умолчать о своей маленькой победе?» Расспрашивать Кассиэля желание не возникло, и я предпочла отвернуться, чтобы, наконец, покинуть камеру. «До встречи, Натали!» — догнали меня его слова. В душе творилась буря. Мне казалось, я пережила тот день, оставила позади, и теперь развиваюсь, становлюсь сильнее, чтобы избежать повторения болезненного момента, когда осталась совершенно беззащитной перед лицом смертельной опасности. Но Касеиль вернул все за короткий разговор. Однако, как бы паршиво мне ни было, я все равно обернулась, растянула на губах лучезарную улыбку и направила осязаемую сознанием волну Флера, чтобы напомнить. кто вёл в этом разговоре. «До встречи, касс!» Насладившись сполна свирепым выражением лица Серафима, я покинула комнату. Судорожный вздох сорвался с губ, стоило двери закрыться за моей спиной. Окаменевшие от напряжения мышцы начали расслабляться, чего не скажешь о разразившейся в душе буре. Ярость сливалась с беспомощностью. Сколько раз я мысленно прокручивала тот злополучный вечер в мыслях, придумывала сотни вариантов спасения. А его не было, и не потому, что всё уже произошло. Просто мой ребёнок стал мишенью, как только о нём стало известно Дометианусу. «Натали?» — позвал мистер Уитхем. «Ты в порядке?» «Эта гора только что впечатала меня в стенку и облапала». Иронично проподняла бровь. «Я другом», — хмуро отозвался командующий, внимательно оглядывая мое лицо. «Справлюсь», — нервно передернула плечами. «Буду очень благодарна, если вы не станете распространяться об увиденном». «Ты им будто управляла. Как ты это делала?» Впервые Уитхем казался растерянным. Похоже, мне удалось его удивить. Флёр. Пассивная способность. Не самая сильная, но и Кассиэль отрезан от энергии, потому не мог сопротивляться. И часто ты им пользуешься? Вообще была бы рада избавиться от этой способности. Криво усмехнулась. Иногда применяю в бою. Помогает обескуражить противника. Так, в принципе, мне и удалось пленить Кассиэля. Полезная способность. Хмыкнул Витхем. Я не собираюсь о ней рассказывать. Можешь не переживать. Спасибо. Кивнув ему, направилась на выход. Хотелось скорее покинуть это место, скрыться в своей комнате, чтобы переварить произошедшее и прийти в себя. Но чутье подсказывало, что это не все испытания за день. Я свободна? спросила без особой надежды. Поднимемся на двадцатый. Уитхем обогнал меня и пошёл впереди, чтобы провести меня к лифтам по этим безликим коридорам. Кассиэль упоминал войну. «Это возможно?» — произнёс он, когда мы вошли в кабину. «Вполне». «Если Адрамилеку знает...» — прорычала Лилит. В ней откровения Кассиэля подняли ярость, граничащую с отчаянием. «Что за особые обстоятельства?» «Неважно. Я сделала все возможное, чтобы избежать войны. Но многое от нас не зависит. Если архонты намерены развязать войну, они это сделают». Командующий кивнул, принимая к сведению. «Как и я понимал, что бессмертным никто не указ. Им плевать на жертвы на пути достижения своей цели, и когда они начнут действовать, нам останется только столкнуться с последствиями». Остаток пути молчали. Каждый думал о своём. Я проматывала в голове разговор с каселем и старалась думать о насущном, чтобы не уплывать мыслями в тот страшный день. штаб-квартире шпионы, их личины и энергия скрыты алхимическими знаками. Они в курсе, что нам о них известно. Наверняка затаились и будут в разы осторожнее. Выявлять их предстоит по старинке. Ждать ошибок, искать зацепки, провоцировать. «Последнее, пожалуй, мне по душе». На двадцатом этаже было тихо. Как оказалось, заседание в самом разгаре. Командующие расположились за большим овальным столом в конференц-зале. Каждое рабочее место было оснащено персональной компьютерной панелью. Над столом парила голограмма какой-то местности с высоты птичьего полета. Не знаю, что командующие обговаривали до нашего прихода, но они сразу прервались, единогласно решили отложить этот вопрос. Мы с Лилит особо не волновались. Командование не заключило меня под стражу, пригласило на заседание, следовательно, заинтересовано в сотрудничестве. «На повестке дня способности Натали Лаенг», объявил Шнайдер, когда мы с Уитхамом заняли свободные кресла рядом с моим отцом. «Серафим Косель многое поведал нам о...» демонах печати». «Я предпочитаю печатница», — сообщила, пусть меня никто и не спрашивал. «Возможно, Натали хочет сама поведать о себе», — с намёком произнёс Уитхэм, обведя строгим взглядом командующих. Те спорить не стали, а я не собиралась таить их с объяснениями. Намеревалась скорее отделаться от этого собрания и вернуться к себе. какой-то неудачный выходной, надо бы это исправить». «Ножками блесни», хихикнула Лилит. Улыбнувшись предстоящей шалости, я встала с кресла, приподняла согнутую в колени ногу и подтянула подол платья, наблюдая, как некоторые командующие сконфуженно заёрзали на своих местах. «Чёрная луна», сообщила я. «Печать высшего демона Лилит». «Кассиэль рассказывал», — подтвердил Найтвилл, внезапно рассмеявшись. «Обычно на заседаниях он только на меня рычит». «Хватит, Лэнг, здесь не все молоды. У некоторых может прихватить сердце». Послышались смешки, что снизило градус общего напряжения. Опустив подол, я выпрямилась. «Что вы будете делать, когда штаб-квартиру заполнит стражницы?» поинтересовалась я невинным тоном. «Выдавать командующим сердечные капли», предложил мой отец, коротко рассмеявшись. «Не переводи тему», попросил уже строго. «Ах да, Лилит», закивала я. «В момент смерти могущественный демон может заключить свою сущность в печать и поместить ее в человеческое тело». Несколько столетий эта сила передавалась из поколения в поколение, пока не проснулась во мне. Наши с Лилит человеческие сущности слились, а я получила доступ к ее демоническим способностям. Мне доступны ее воспоминания и знания. Именно поэтому я узнала Асмадея и Адрамелека. Ну и Кассиэля. Поморщилась, вспомнив неприятный разговор с Серафимом. «Лилит может овладеть вашим телом?» — задал Шнайдер самый волнующий вопрос, судя по возвратившемуся в помещении напряжению. «Нет, не может». Косель подтвердил ее присутствие в вашем сознании», — осторожно заметил Сэмюэль. «Так и есть. Она отдельная личность, со своими мнением и мыслями». «Как она относится к тому, что ты поддерживаешь стражей?» — спросил уже отец. Как и все высшие. это мой выбор. Вот еще один спорный момент. Включился Фокс, растянув на губах привычную ухмылку. Касиль назвал вас высшей». Технически так и есть, а и Асмадей признали мою силу. Но лишь я решаю, какую сторону поддерживать. Сделала паузу, чтобы обвести командующих взглядом. Я родилась на Земле. Здесь прошла вся моя жизнь. Здесь живут мои родные и близкие. Я буду защищать свой дом. Командующие значительно расслабились. Дальше вопросы задавались во вполне будничной манере. Что ж, правда обо мне раскрылась. Но эта информация и так оставалась тайной достаточно долго. Настал момент выйти из тени и заявить о себе. «Мой путь только начинается». Ещё многому предстоит научиться, но я уже не та беззащитная девчонка, в которой открылись непонятные силы. Во мне сила высшего демона. Остальным придётся со мной считаться, хотят они того или нет».